Да, конечно. Управляющие некоторых моих компаний имеют намерение обратиться в государственный банк с прошением о предоставлении кредитной линии под умеренный процент. Понимающе улыбнувшись, министр финансов демонстративно перекинул блокнотный лист и подхватил ручку. Могу заверить, что с моей стороны вам стоит ожидать лишь самое благоприятное отношение. А какой сумме пойдёт речь? 260 млн рублей на ассигнации. Малахитовый цилиндрик с золотым пером на конце выпал из дрогнувших пальцев, посадив на зеленое сукно столешницы некрасивую кляксу. Собственно, вот тут все необходимые подробности. На выложенную перед ним укладку хозяин кабинета посмотрел с таким видом, будто бы ему предложили взять в руки живую змею, которая вдобавок его обязательно цапнет, и весь вопрос в том, насколько же ядовито эта гадина. — Александр Яковлевич! Для вас не тайно, сколь велико мое к вам расположение, но вы же понимаете, что просимое не в моих силах. Порядок действий в данном случае весьма строг, не более 500 тысяч для одной компании и не менее чем под 4,5% годовой ренты. Видя, как гость собирается что-то сказать, ведь ты поспешил обозначить еще пару важных моментов. Правила высочайше утверждены и в обозримом будущем вряд ли будут пересмотрены. Не говоря уже о том, что в казне просто нет таких денег, и взяться им неоткуда. В любом законе или уложении, ежели постараться, можно непременно отыскать одно-два подходящих исключения. Однако же дальнейшая наша беседа вряд ли будет продуктивной без вашего хотя бы поверхностного знакомства с предметом обсуждения. Под прямо-таки понукающим взором князя министр финансов нехотя нацепил пенсне и раскрыл папку-гадюку. Так, что тут у нас? Кредитная линия в размере для устройства ряда химических фабрик, список коих в приложении номер один. Также имеется в виду и устроение заготовительных предприятий по добыче необходимого для работы фабрик сырья, как и некоторых смежных производств, отсутствующих в настоящее время, но безусловно необходимых для... Кхм... поглядев на вымогателя, покушающегося на нежно любимую и бережно хранимую имперскую казну, статс-секретарь весьма выразительно вздохнул и вновь вернулся к тексту, уделив особое внимание не только разделам об обеспечении просимого кредита. Александр Яковлевич, и вы согласны так рискнуть? В случае неудачи это же верное банкротство, а то и полное разорение. но и с желаемым условием предоставления долгосрочного займа. На 20 лет под 3,5% годовых, да еще и со срочкой первых платежей на 4 года. Князь, да где же вы такие условия видели? Всем своим обликом, демонстрируя праведное и вполне справедливое возмущение, министр не забывал перелистывать страницу за страницей, подбираясь к приложению номер «раз», а потом и номер «два», еще более интересного ввиду наличия в нем перечня продукции, которую планировалось выпускать на будущих химических фабриках и комбинатах. Э-э-э, <связывающие> изрядно. Очень внимательно прочитав все четыре страницы убористого текста, влиятельнейший вельможа грустно вздохнул и неподдельно опечалился. Ах, если хотя бы четверть поименованного в списке выделывалась в России, как бы стало хорошо. Сергей Юльевич, я прекрасно понимаю, что прошу от вас невозможного. Именно, как по вашему, я проведу решение о кредитной линии в кабинете министров. Министр просвещения Ванновский, главы Военведы и Морведы и министр путей сообщения князь Хилков весьма сочувствуют идее развития в Российской империи собственных предприятий химической промышленности. В самом деле, сняв неспешно протерев и вернув обратно пенсне, Стат секретарь предпринял ещё одну попытку вежливо отказать. Не уверен, что ваше начинание встретит такое же сочувствие в Государственном совете, а без его одобрения именно по этому его императорское высочество Михаил Александрович вскоре переговорит с государем на интересующую нас тему. И если великий князь будет достаточно убедителен, то число акционеров Химпрома несколько увеличится. О, так это же совершенно меняет дело. В случае успеха переговоров, разумеется. Поглядев на гостя, хозяин отчётливо понял: надеяться на лучшее не стоит, а ведь Сергей Юльевич так старался, сжимая денежную массу бумажных денег для скорейшего перехода на золотой стандарт. Теперь, похоже, ему придётся как-то парировать вброс в обращения почти 3 сотен миллионов ассигнационных рублей, ну или в ближайшие 2-3 года изыскать где-то дополнительные 200 тонн золота. Мелочь право. Но в таком случае мои дружеские советы вам попросту и не нужны. Наоборот, они будут просто бесценны, ведь государь обязательно поинтересуется вашим мнением, и мы прекрасно знаем, что именно оно и будет определять, состоится ли положительное решение по столь важному для нас вопросу. Вот теперь вид-то действительно всё осознал и проникся. Побарабаняв пальцами по столу, И, вернув ногтем подсохшие чернильные пятнышко, имперский казначей выразил осторожное сомнение. Александр Яковлевич, но ведь в казне действительно нет необходимых сумм. Зато есть право эмиссии, позволяющее допечатать необходимый денежный объём. Деньги пойдут на оплату механизмов и материалов. выделенных внутри империи. Трудиться на строительстве тоже будут работники из крестьян и мастеровщины. Так что небольшой дополнительный выпуск экзнаций, будучи наполнен товарным содержимым, послужит исключительно на пользу российской экономике. Всё это вы знаете, князь. Ну да вас мне в любом случае далеко. А что, неужели у империи с финансами действительно не вполне Выдав что-то среднее между кашлем и фырканьем, Сергей Юльевич всадил чернильную ручку в малахитовый стаканчик-держатель. — Не вполне? — Это, знаете ли, еще мягко сказано. Мы с трудом исполняем даже наш нынешний весьма скромный бюджет, но если бы дело было только в этом... Раздраженно поморщившись, главный государственный казначей отпихнул от себя блокнот. Есть у нас два ведомства, которые очень любят входить к государю с предложениями о дополнительных ассигнованиях сверх уже утверждённого бюджета, и аппетит у них я вам доложу. Переставив папье-маше из одного угла в другой и ещё раз щёлкнув кончиками ногтей по обложке блокнота, Витте добился желаемого совершенства композиции. Великий князь Александр Михайлович ровно с ума сошёл, требуя и требуя денег на новые крейсера и броненосцы, постоянно придумывает какие-то нелепые новшества, желает проводить учения и непременно с боевыми стрельбами. Скинув пенсне в подставленную ладонь, хозяин кабинета достал бархотку и начал вдумчиво полировать стекло. Новый военный министр Курапаткин ничем от него не отстаёт и скорее уже стремится во всём превзойти. взять хоть последнюю его идею о необходимости проведения в западных округах больших манёвров, причём каждый год. Какого, а? От 7 до 12 млн рублей для того, чтобы господа военные могли немного прогуляться по дикой природе и отдохнуть от джон и городских квартир. Ей богу, я уже ностальгирую по тем временам, когда военведом управлял генерал Ванновский. Папочка с обоснованием кредитной линии для Химпрома словно сама по себе переехала в верхний ящик стола, к уже лежащим там трём укладкам. К слову о нём. Дражайший Пётр Семёнович удивительно быстро освоился в должности министра народного просвещения, и теперь в обществе все только и обсуждают недавний указ государя императора об устройстве сразу четырёх новых политехнических институтов в Ярославле, Казани, Владивостоке и Хабаровске. И никто уже не помнит, что я ещё 5 лет назад предлагал то же самое, только в Варшаве, Киеве, Москве и Петербурге. Всё я прекрасно помню, и в особенности сколько денег ушло, чтобы утопить это твоё предложение. Если я правильно помню, вы ратовали именно за университеты. Ванновский же добился высочайшего одобрения на институты, а это несколько разные вещи. И всё же Нет, я допускаю, что в Санкт-Петербурге новый университет видится излишним, да и в Москве проще и быстрее расширить уже имеющиеся заведения. Также мне понятны сомнения государя касательно Варшавы. Поляки печально известны своей склонностью к вольнодумству и бунтам, но князь, чем им так не угодил Киев, тот самый Киев, который мать городов русских, Александр немного изобразил, что всецело разделяет благородное негодование народного просветителя и даже принимает заслуженный укор. Да и чего бы не принять, если оба собеседника доподлинно знали, кто именно проталкивал решение основать небольшие политехи подальше от столичных городов, а ко всему вдобавок ещё и открыть в Хабаровске отделение Владивостокского института востоковедения. Кто-то скажет: "Ага, разведчиков будут готовить". И будет в корне неправ, потому что географов выпускает совсем другое заведение, а вот хороших переводчиков, особенно военных, Российской империи определённо не хватает. Однако, возвращаясь к куку ру одного и виноватости другого, ещё немного поплакавшись о неподъёмных тратах казны на развитие железнодорожной сети империи, статсекретарь посчитал, что с прелюдиями можно уже и заканчивать, после чего огласил цену своей помощи. Александр Яковлевич, помните, я как-то предлагал вам перейти из военного ведомства в Министерство финансов. Вы случаем не надумали? Ну вот, вот начинается. начинается. Угу. Предложение лестное и заманчивое, не скрою, но мне несколько неясно, чем именно я могу быть вам полезен и в качестве кого? Ну как же? И вам, и тем более мне уже давно ясна необходимость разделения Департамента торговли и мануфактур на два отдельных и полностью самостоятельных учреждения. Разумеется, вопросы торговли, пошлин, налогов и акцизов останутся в ведении нынешнего директора Департамента Ковалевского. Закончив полировать линзы, министр убрал оптику в небольшой футлярчик и перешёл непосредственно к конкретике. В ведении промышленного департамента планируется передать фабричную инспекцию комитет по техническим делам, особое присутствие по рассмотрению жалоб на действия фабричной инспекции и главную палату мер и весов, любимое детище господина Менделеева. Если отбросить всю словесную шелуху, то почтеннейший государственный муж хотел лишь одного, чтобы его наконец избавили от необходимости разбираться с желанием пролетариев жить и работать по пресловутому Огреневскому кодексу и категорическим нежеланием фабрикантов вводить этот самый кодекс. Ну и, соответственно, чтобы не было всех этих забастовок с одной стороны и ответных локдаутов с другой. Локдаут закрытие предприятия и массовое увольнение рабочих как средство борьбы буржуазии против рабочего класса. Что за манера такая у нынешних заводчиков? Чуть какие волнения сразу полицию или казаков вызывать. Времена-то нынче иные, господа мои, и прежней палочной дисциплиной от рабочей скотинки многого не добьешься. Эван в представителей власти уже и постреливать начали, так что теперь прикажете к казачьим сотням по батарее иконной артиллерии прикреплять? Ну что ж, должен признать, что сама мысль набраться ценного опыта, да еще и под вашим непосредственным руководством, Сергей Юльевич, меня весьма воодушевляет. Недаром ведь говорят, что лучше с умным потерять, нежели с глупым найти. Лист был столь уместный и качественный, что хозяин кабинета поневоле улыбнулся. Усадив в кресло директора промышленного департамента самого Огренева, министр сможет столько всего потерять и найти, что мало не покажется никому, и в особенности недругам самого Витте.